Глава четырнадцатая. О загрузочных, разгрузочных днях. «Мы не для того живем, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» — Сократ. Я уже не раз упоминал, что наш мудрый организм обладает безграничным умением приспосабливаться к условиям внешней среды. Чем здоровее и моложе человек, тем быстрее развиваются приспособительные реакции. Так что к этой диете ваш организм, к сожалению, тоже может быстро адаптироваться, и вы перестанете худеть. Чтобы в процессе снижения веса не происходило застоев, вы будете чередовать дни белковой загрузки с отдыхом, разгрузочными днями. В эти дни максимально сокращается потребление белка, а количество углеводов повышается до физиологической нормы – 100-120 граммов в сутки. Сразу замечу, что в разгрузочные дни вам не светит ведро жареной картошки и тазик мороженого. Просто вы будете съедать немного больше фруктов, чем обычно. За этот день кишечник избавляется от излишков белка и продуктов его распада. Если вы помните, они токсичны, и лучше их долго в себе не держать. Синтез инсулина в такой день, по сравнению с предыдущими, слегка увеличивается, а производство кетоновых тел, соответственно, снижается. Это позволяет уменьшить агрессию кислот в отношении клеток и тканей, нормализовать кислотно-щелочное равновесие. Однако углеводов в разгрузочные дни не настолько много, чтобы из них успели выработаться собственные жиры. Такие дни не только встряхивают организм, но и подготавливают его к следующему этапу после окончания диеты – мы же договорились, что она будет работать лишь месяц-два, а не всю оставшуюся жизнь – к обычному рациональному питанию, где вклад правильных углеводов в рацион окажется значительно больше. Кроме того, углеводная перезагрузка улучшает настроение и вносит некоторое разнообразие в меню. Как победить диетическую депрессию? Раньше я упоминал, что одно из осложнений любой ограничительной схемы питания – диетическая депрессия. Клинически она проявляется раздражительностью, плохим настроением, слабостью и желанием все бросить, наесться всякой всячины. Но затем наступает еще больший эмоциональный провал, связанный с покаянием. У меня нет никакой силы воли. В свою очередь, он благополучно лечится вкусняшками. И все. Патологический круг замкнулся. Нам кажется, что виной всему наш слабый характер, отсутствие стойкости. Однако все не так просто. Помните правило. Если нам чего-то хочется, значит нам этого не хватает. Бесполезно бороться с желанием, не поняв, чего именно нам не хватает, и не предоставив это организму. Без дефицитных компонентов нервная система будет постоянно сигнализировать о своем стрессовом состоянии. Нетрудно догадаться, чем именно лучше всего лечится диетическая депрессия. Мороженым, шоколадом, сливочным маслом, пирожными с кремом. Продолжать этот список можно довольно долго. Но вы же понимаете, что ни один из подобных продуктов не подходит в качестве постоянного антидепрессанта. Уж слишком много в них углеводов. А на фоне белковой диеты неконтролируемый углеводный запой может легко перечеркнуть все ваши достижения. Однако, мне кажется, я все же нашел приемлемое решение задачи о профилактике диетической депрессии. Свойством повышать настроение обладают не только сладости, но и некоторые чисто белковые продукты. Физиологически этот эффект обусловлен наличием в них аминокислоты триптофана, ведь именно из нее, как вы помните, в нервной системе образуются гормоны удовольствия, эндорфины. Но чтобы триптофан попал в мозг и насинтезировал нам хорошего настроения, необходим целый ряд условий. Дело в том, что центральная нервная система отделена от остального тела гематоэнцефалическим барьером, обладающим ограниченной пропускной способностью. По-видимому, природа создала эту преграду из соображений защиты, чтобы все, что ни попадя, не лезло к мозгу. Мозг ни в коем случае не должен быть проходным двором. Пока еще функции данного барьера изучены недостаточно хорошо. Ученые до сих пор не выяснили, почему одни соединения он пропускает, а другие нет. Однако они уже поняли, что это во многом зависит от размера вещества и от его способности растворяться в жировой матрице мембраны барьера, а также от работы активных транспортеров. Подобно покупателям, расталкивающим друг друга локтями у прилавка с дефицитным товаром, аминокислоты соревнуются между собой, пытаясь быстрее других попасть в мозг. а транспортной системой для них является все тот же инсулин. Он и помогает пропихивать самую маленькую и беззащитную аминокислоту, триптофан, через мембрану гематоэнцефалического барьера. Поэтому только в присутствии углеводов и, как следствие, при выделении в кровь достаточного количества инсулина, для триптофана открывается путь в мозг, а для нас – к счастью. Кроме углеводов, в составе продукта-антидепрессанта обязательно должны присутствовать жиры, поскольку мембрана все-таки состоит из жиров, и чтобы через нее протиснуться, нужна жировая смазка. Итак, мы выяснили, каковы три составляющие прекрасного настроения и вечного кайфа. Углеводы, инсулин, жиры, триптофан. Надеюсь, теперь вам окончательно стало понятно, почему на жестких обезжиренных диетах снижается настроение, одолевают тоска и всепоглощающая лень, почему вдруг мозг отказывается работать в привычном режиме. А ведь у некоторых людей изначально имеются легкие генетически обусловленные дефекты в синтезе гормонов удовольствия. Для таких людей ограничить употребление продуктов, обладающих этими тремя составляющими, невозможно в принципе. Нашим антидепрессантом станет небольшой кусочек ароматного твердого сыра. Именно сыр обладает всеми нужными нам качествами. Он практически не содержит углеводов. К тому же достаточно сытный и вкусный, чтобы утешить тоскующую по кулинарным изыскам душу. Сыры вне конкуренции и по белковой питательности. Чтобы произвести всего 100 граммов сыра, необходимо почти 2 литра молока. За сырами следует мясо индейки. В разгрузочный день вы можете побаловать себя небольшой сырной тарелкой с медом либо кусочком индейки со столовой ложкой кисло-сладкого, брусничного или клюквенного джема. Однако помните, что количество белковых продуктов в этот день заметно сократится. Кому-то рацион может показаться довольно скудным, но, как говорится, за все удовольствия в жизни всегда приходится чем-то платить. Для дней отдыха от мяса и рыбы отлично подойдут кисломолочные продукты. Их бактерии уже частично переварили углеводы молока и перевели белки в легко усваиваемую форму. Если живот не бурлит и не возмущается, стало быть, кефир или другой кисломолочный напиток пришелся организму по вкусу. Значительные порции мяса и рыбы заставляют кишечник работать на пределе возможностей. Особенно это касается обитающих там полезных бактерий. Кефир и отруби в разгрузочный день поддерживают микрофлору, поставляя ей необходимые для роста и развития компоненты. В такой день мои верные слушатели вспомнят, возможно, о двух яичных белках на ночь. Почему именно яйца? Все просто. В яичный белок входят все нужные нам аминокислоты. Он хорошо усваивается и долго переваривается в желудке, создавая ощущение сытости и поставляя организму материал для строительства необходимых гормонов и для обновления белковых структур. Это придумал не я, а английские диетологи еще до войны, в 1934 году. Данную рекомендацию я нашел в старой книге по правильному питанию в одной из библиотек Лондона. Ваш ужин в разгрузочный день – это овощной салат с традиционной заправкой и яичными белками. Вечерний прием пищи, который многие стремятся вычеркнуть из жизни, на самом деле необходимый пункт режима дня. Засыпать на голодный желудок удовольствие ниже среднего. Ведь пища, съеденная за ужином, обеспечивает организм энергией и строительным материалом на весь период сна. А как мы помним, сон не просто отдых, и если вовремя не поесть, то сложный каскад эндокринных реакций грозит обрушиться, как карточный домик. Однако не стоит воспринимать мои слова как призыв к поеданию пирожных с мороженым долгими зимними вечерами. План загрузочного дня. Итак, рассказываю примерный план разгрузочного или загрузочного, как вам угодно, дня. Первое. Утром. Стакан кисломолочного напитка, йогурт или кефир, без ароматизаторов, красителей и других посторонних включений. В качестве закуски горст кедровых орешков при отсутствии аллергии, помещающиеся в сжатом кулаке, и небольшое количество отрубей. Второе. В обед кусок индейки, говядины до 200 граммов со столовой ложкой кисло-сладкого джема или твердый сыр до 150 граммов с ложкой меда. Третье. До 18.00 надо равномерно в течение дня съесть 2-4 крупных яблока любого сорта и цвета или два больших грейпфрута. Яблоки при желании можно потушить или запечь со специями. Четвертое. После 18.00 можно есть неограниченное количество сырых овощей, хоть таз, на протяжении всего вечера вплоть до глубокой ночи. Пятое. В интервале с 18.00 до 22.00 можно съесть салат из свежих овощей с добавлением одной столовой ложки нерафинированного оливкового масла, двух столовых ложек обезжиренного творога, уксуса по желанию и любых специй. Желательно выбрать куркуму. Салат желательно запить бокалом 100-150 мл сухого красного или белого вина. При мигренозных головных болях – Выбираете только белое вино, а сыр лучше заменить индейкой. Шестое. На ночь, прямо перед сном, нужно съесть два отварных или жареных яичных белка. Их можно солить и перчить, а также сочетать с любыми овощами. Выводы. Чтобы избежать застоев в процессе снижения веса, рекомендую проводить загрузочные или, если вам так привычнее, разгрузочные дни. Они помогают встряхнуть организм и подготовить его к этапу, следующему после окончания диеты, к обычному рациональному питанию. Загрузочные дни рекомендуется проводить не чаще одного раза в неделю. В эти дни сокращается потребление белка, а количество углеводов повышается до нормы – 100-120 граммов в сутки. Поблажка в отношении углеводов не говорит о том, что на ужин можно нажарить картошки, а в качестве десерта купить ведерко мороженого. В загрузочные дни вы всего лишь съедаете немного больше фруктов, чем обычно. Углеводная загрузка улучшает настроение, вносит некоторое разнообразие в рацион питания и помогает справиться с диетической депрессией. с депрессией в эти дни также рекомендуется бороться с помощью продуктов содержащих много триптофана лучшим антидепрессантом станет небольшой кусочек твердого ароматного сыра он практически не содержит углеводов а также достаточно сытный и вкусный чтобы утешить тоскующую по кулинарным изыскам душу в разгрузочные дни вы можете позволить себе немного сыра с медом или джемом за сырами следует мясо индейки главное условие Количество белковых продуктов и жиров в эти дни должно заметно сократиться.